Глава десятая. Первая. «Она была умница», — сказала Маша, — «только немножко странная». «В чем это выражалось?» — тут же спросил Макар. Маша задумалась. «Наверное, это все-таки мы были странные», — призналась она после долгих размышлений. «А Юлька как раз нормальная». «Опиши ее максимально подробно». Бабкин раскрыл блокнот и приготовился записывать. Он устроился на полу. Все стулья в этом номере казались ему слишком хлипкими, да и кресла не вызывали доверия. Макар за неимением полноценного подоконника запрыгнул на край стола и сильно склонился вперед, подавшись к Маше. «А вот теперь он серьез взялся за дело», — поднял Сергей. До этого была разминка. «Ну, она была типичная серая мышка», — сказала Маша. «Мне кажется, такие есть в каждом классе». Отличница, очкарик, упрямая тихоня. Мать у нее была бухгалтером, я это точно помню. Она вечно таскала портфель на одном плече, Юлька, не мать, и к одиннадцатому классу спина у нее выглядела здорово перекошенной. А внешность? Спросила Илюшин. Маша, невидящего ставилась перед собой. Почему-то кроме очков и машинной косички ничего не вспоминается, призналась она. Рост, телосложение. Примерно с меня, может, чуть выше или чуть ниже. Не ни дылда и не Карлица худая. Сейчас бы про нее сказали стройная. Она была очень умная, но мы этого не замечали долго. Почему? Ну, понимаешь, Тихонь в школе редко считает умными. Точнее говоря, их никакими не считают, про них вообще не думают. Чтобы обращать на себя внимание сверстников, ты должен чем-то выделяться. Не выделяешься, значит, не стоишь внимания. «Во всяком случае, так было в нашем классе». «А Зинчук не выделялась?» быстро уточнил Макар. «До определенного времени. В десятом классе в середине года к нам пришел новый учитель по геометрии на замену. Провел два урока. Учитель был пожилой и высокомерный. У него на лице было написано, что у всех нас он по умолчанию считает идиотами. Ну и мы не стали его разочаровывать. Тем более, что во многом он был прав. Геометрию с алгеброй нам преподавали из рук вон плохо». Но разговаривал он с нами так брезгливо, что в конце концов Светка Рогозина сделала ему замечание. То есть? Маша усмехнулась. У Светки? В отличие от всех нас, не было прописано в настройках такой опции, как почтение к учителю. Она считала, что уважение сперва нужно заслужить, и ей было плевать, кто перед ней, учитель, дворник или президент. Она никому не позволяла так с собой разговаривать. Сергей? Представил учителя советской закалки, которому десятиклассница делает замечание. «И что дядька я ответил?» «Выгнал из класса», — предположил Илюшин. «Нет, он поступил куда умнее. Взял мел и написал на доске какую-то задачу. До сих пор помню, что речь там шла о каллинеарных точках». «Теорема Менелая?» «Кажется, да». Ее как раз в десятом классе раньше проходили. Но ладно, не имеет значения. Итак, он написал задачу. Положил мел, отошел в сторону и очень мело улыбнулся. Мел упал и закатился под первую парту, маленький грязно-белый кусочек. Никто не наклонился за ним. Двадцать пар глаз следили за каждым движением немолодого узкоплечивого мужчины со щегольской бородкой — то двигался подчеркнуто неторопливо, даже с ленцой. Маше пришло в голову, что он нарочно уронил мел. «Ну так вот, мои дорогие!» Он снял и протер очки, будто продолжая давно начатый разговор. «Вы претендуете на уважение». Но я говорю, что уважать вас не за что. Заметьте, я с вами честен, но вы этого не цените. Тьмы низких истин вам дороже, вас возвышающий обман». Учитель на очки и оглядел молчащий класс. «А что, уважение заслуживается непременно знанием геометрии?» Нарушила тишину Маша. Рогозина одобрительно кивнула, и она почувствовала нелепую гордость. Дас, моя юная леди, представьте себе. Пока вы учитесь в школе, вы для нас преподаватели лишь сумма знаний. Не верьте тому, кто будет убеждать вас в обратном». Вот потом, когда вы закончите институт и займете свое место в жизни, каждый из вас будет что-то представлять из себя как личность, а пока... Уж простите, вы просто заготовки хомо sapiens. Он налил стакан воды. Лешка Демьянов порывался что-то сказать, но учитель выставил вперед ладонь запрещающим жестом, и пока он пил, никто не осмелился нарушить тишину». Маша смотрела, как ходит кадык под воротником свитера и думала, что фокус с водой он тоже проделал специально, ему не хотелось пить. Учитель вытащил из кармана брюк платок, встряхнул, разворачивая, тщательно промокнул ухоженную бородку. Да — голубчики мои, и учтите вот еще что... — он с величайшей аккуратностью свернул платок. — Математика — царица всех наук. — Это сказал великий Гаусс, о котором вы ничего не знаете. «Ну, теперь будете знать хоть что-то. Не может быть полноценного интеллектуального развития без знания математики. Она структурирует и порядочивает содержимое ваших черепных коробок». Он выразительно постучал по голове «тук-тук-тук». В другое время кто-нибудь из записных остряков не приминул бы сопроводить его жест стуком по парте, но сейчас никто не шевельнулся. Позже Маша подумала, что именно тогда все они впервые ощутили на себе силу настоящей сладострастной ненависти. Он ненавидел подростков, этот ухоженный мужчина с тонкими губами и морщинками, разбегающимися лучиками от уголков глаз. И от того, что он не давал труда скрывать отвращение, лишь слегка маскируя его под издевательской вежливостью, все они испуганно притихли. За десять школьных лет им встречались учителя, в принципе не любившие детей, и учителя, не переносившие на двух детей конкретных. Среди них были грубые, глупые, злые, несчастные люди, но не было ни одного, который получал бы такое явное удовольствие, унижая их всех скопом, и это пугало. «Текс, вы можете видеть перед собой несложную задачу», — учитель кивнул на доску. «Это уровень общеобразовательной школы. Я жду от вас решения. Вы ссылаетесь на то, что вас плохо учили?» Что ж, можете работать коллективно. Я бы даже призывал вас к этому. Мозговой штурм, генерация идей. Он удовлетворенно потер руки и выжидательно улыбнулся. Нус, приступайте. У вас? Он взглянул на часы. О, целых двенадцать минут. Этого более чем достаточно. Но если вам требуется перемена, не стану возражать. Давайте. Докажите, что вы заслуживаете уважения старого математика. Все молчали. «Ну? Ну что же вы?» — наслаждался он. «Неужели никто из вас не способен на простейше умственное усилие? Не верю. Вы, жаждущие моего уважения, обижающиеся, когда с вами говорят как с невеждами. Не молчите, исправьте мое мнение. Я охотно признаю, что ошибался и принесу свои извинения». Маша уставилась на доску, пытаясь понять, что от них требуется, — Но они никогда не видели таких условий. Сзади Ванеев заскрипел ручкой и сердито что-то пробормотал. «Поверьте, я не издеваюсь». Учитель приложил руку к груди. «У этой задачи есть целых пять решений, и каждая из них семь». Маша решила, что ей послышалось. Но учитель надел очки и вытянул шею, всматриваясь, кто это сказал. «Что? А, простите, я не расслышал!» «У этой задачи семь решений!» Юлька Зинчук, сопровождая ошеломленным молчанием, вышла к доске. «Топ-топ-топ-топ!» Скрипнули туфельки на низком каблуке. Учителя, задача сведя брови, следил за ней. Юлька присела перед партой на корточке, пошарила, ища, куда закатился мел. Маша видела сверху ее идеально ровный пробор, разделяющий темные волосы. Юлька вскинула на нее глаза, и две секунды девочки смотрели друг на друга, а потом Зенчук вдруг подмигнула Маше. Мне, может, не хватить смело, сказала она мелодичным голосом, обращаясь к учителю. Никогда прежде Маша не замечала, какой приятный голос у Юльки Зенчук. Я принесу, быстро сказала она и метнулась за дверь, не дожидаясь разрешения. И когда Маша вернулась в класс, Зенчук уже перевернула левую створку и писала на обратной стороне доски. Класс, онемев от изумления и счастья, внимал. Учитывая, что прямая АБ пересекает две стороны треугольника ЕКУР и продолжение третьей, имеем следующее решение. Мил стучал по доске. Зенчук рисовала один треугольник за другим, строила линии и подписывала их. Когда прозвенел звонок, она подвела черту под пятым решением. Никто не тронулся с места. Учитель протянул руку за портфелем, но двадцать голов синхронно повернулись к нему, и он сделал вид, что всего лишь собирался достать ручку. Юль Казинчук продолжала строчить на доске в благоговейной тишине, сопровождая каждое действие четким объяснением. Ни до, ни после Маша не слышала такого прекрасного ответа. Она не понимала ничего из того, что говорит Зинчук, да и остальные, по-видимому, тоже, но она не отдала бы ни одной секунды из тех пятнадцати минут, что Юля Зинчук решала задачу семью способами вместо пяти. Ну и он сбежал, закончила Маша. Заторопился сразу, напустил на себя озабоченность, сказал, что не смеет заставлять других учеников ждать, А у него было окно, мы специально потом в учительской по расписанию посмотрели. — Азенчук. Она его поймала, когда он мимо пробегал, прям за локоть схватила, и вы, говорит, обещали извиниться. Он чирикнул что-то невнятное, вроде... — Принозвленье, и упорхнул. Маша поднялась, чтобы достать фотографию с чемодана, но вспомнила, что они не в ее комнате, а в номере Макар. Молодец, девочка! — одобрил Бабкин. Вы ее качали после этого? Орден ей повесили на грудь. Mm. Думаешь, Юлька стала героиней? Ошибаешься. Разумеется, победительницей выглядела Светка Рогозина, потому что она первая поставила математика на место. Айзенчук. Ну что, Зинчук?» Она всего лишь продолжила начатое. Светка незаметно сгладила в умах общественности сильное впечатление от ее выступления. Она, как я тебе уже говорила, не любила, когда в свете Софитов стоял кто-то другой. Но Юлька после того эпизода сильно приободрилась. Ее стало как-то лучше видно, что ли. Через пару месяцев мы с ней оказались на Олимпиаде по физике. Я-то просто добротно выполняла все задания, а Юлька долго над ними корпела. Итоговый балл оказался у нее ниже моего, но зато куратор потом передал через учительницу, что Узенчук склонность к нестандартным решениям, очень ее хвалил. «И куда она пошла после школы?» — спросил Илюшин. «В Баумуку». И ты, конечно, потеряла ее следы?» Маша кивнула. «Юлька не рвалась со мной общаться, а я не навязывалась?» «Она тебе нравилась?» — неожиданно спросил Макар. Маша задумалась. Нравилась ли ей Зинчук? «Хороший вопрос». «Юлька была острая, как стрела», — сказала она наконец. «Лук, стрела и тетива в комплекте. Сама выбрала мишень, сама натянула тетиво, сама себя выпустила». Ее роднило с Рогозиной наличие цели, но Рогозина, захотев чего-нибудь, все свои силы устремляла на процесс хотения. Тектонические пласты должны были сдвинуться по ее воле, звезды сойтись и небо обрушиться на землю. Кстати, как ни странно, эта стратегия себя оправдывала. А Зинчук? Зинчук принималась действовать. Намечала план, разбивала на этапы. Если быстро долететь не получалось, двигалась с упорством улитки, ползущей на фудзи. Зачем? Бабкин оторвался от записей. Что зачем? Зачем улитка туда ползла? Никогда не понимал. Холодно же, замерзнет нафиг. Пьяная была! выдвинул версию Макар. Угу. То есть хлебнула с по Пашкандебала? Как вариант. Поклеп возводишь, возразил Бабкин. Это была приличная улитка. Сидела под горой, вдруг глядит, подкрадывается француз с бутылкой шабли, голодный, но она и рванула. Угу. Жить захочешь, и не на фуде вскарабкаешься». Маша осуждающе взглянула на ухмыляющихся Бабкина с Илюшином. «Вы закончили обсуждение моллюска?» «Кстати, у нашей биологички прозвище было головоногое, поделился Бабкин. «А у нас физрук Буравчик», — сказал Макар. бешенного темперамента был дядька». «Я вообще с обоих убью», — пообещала Маша. Благо, опыт у меня уже есть, по мнению следователя». «Макар, ты зачем меня начала расспрашивать про Юльку?» он сделался серьезным. «Хотел проверить одну теорию». «Проверил?» «Нет пока». «Ты так и не сказала, нравилась она тебе или нет». «Потому что вы меня перебили со своей пьяной улиткой». «Мы больше не будем», — покаялся Бабкина, и пробежал глазами своей записи. «Так, остановились мы на том, что Зенчук была упорная девушка». Упрямая тихоня, всегда сама по себе кивнула Маша. По-моему, ей нравилось быть одиночкой. Я страдала от того, что у меня не было настоящих подруг, а ее это устраивало. Она поднялась и подошла к окну. В темном стекле было видно только ее отражение. «Про склонность к нестандартным решениям», — сказала Маша, вводя пальцем по холодному стеклу. В одиннадцатом Юлька влюбилась в Лешку Демьянова. Тут надо пояснить, что Демьянов был самым красивым мальчиком в нашем классе. За ее спиной угрожающе фыркнул Бабкин. «Можешь не фыркать?» — обернулась Маша. Он действительно был красавчик. Нос прямой, лоб высокий, губы резные, прям римская скульптура. Но ужасно самовлюбленный. Говорила себе с гордостью. «Я сын офицера!» Папаша у него был военный. Нашла в кого влюбиться. Как мы выражались в школе, Юльке ничего не светило. Демьянов был избалован вниманием девочек, а тут какая-то зенчок. И вот тогда во всей красе проявился Юлькин характер. Я бы на ее месте тихо страдала и любовалась Демьяновым издалека, а она взялась за дело. «Грудь нарастила?» — деловито спросил Бабкин. Вульгарный ты тип, Серега!» — упрекнул его Макар. «Маш, я не поддерживаю этого пятикантра, прошу иметь в виду». Ну, вообще-то он почти угадал. Маша рассмеялась, глядя на их вытянувшиеся лица. «Ну, не грудь, конечно, я пошутила. Для начала Юлька отправилась...» В парикмахерские салоны стала блондинкой. Мы только пальцами покрутили у виска. Ну, во-первых, все понимали, зачем она это делает, а во-вторых, ей ну, не шло. Но лишь до тех пор, пока она не заявилась на уроки в полном боевом макияже. Ресницы изогнутые, губы пухлые и манящие. Ух, да мы просто тогда обалдели все, когда она вошла в класс. Завуч, увидев Юльку, забилась в конвульсиях и отправила ее смывать косметику, но Демьянов успел заинтересоваться. М -м, метод просто эффективен, восхитился Бабкин. Должен снова признать, что ваша Зенчук была далеко не дура. А потом она укоротила свою юбку, и метод стал еще эффективнее. Красавчик клюнул на эту мормышку? Да, то есть нет, то есть не знаю. Сергей перестал писать. Как это? Я заболела, объяснила Маша. Успела только увидеть, как Демьянов водит клювом за юлькой. Ну, что-то у них намечалось. Может, она добилась своего, но когда я вернулась через полтора месяца, все вращалось на прежних орбитах, как не было ничего. Только Зинчук постриглась и опять перекрасилась, но это все уже было не то. — А Ракозина? Ракозина сияла. Несколько удивленно ответила Маша ее обычное состояние. Судя по тому, что ты рассказываешь, проворчал Бабкин, правильнее сравнивать ее не с солнцем, а с черной дырой, поглощающей свет других. Маша хотела ответить, что он во многом прав, но внезапно почувствовала себя неуютно. Ее нахватило чувство, будто кто-то смотрит на нее. То ли сверху, то ли с улицы, как если бы птица зависла напротив окна. Она быстро обернулась, словно желая застать врасплоху уличную темноту. Ночь распласталась по оконному стеклу. Никакой птицы, конечно, не было. Никого не было и быть не могло. Однако ощущение, что в нее вглядываются, не исчезало. Маша поежилась и задернула штора. Уверенный голос Макара окончательно развеял морок. Вот здесь собака собакой порылась. Похоже, на то согласился Бабкин. Тогда ясно, почему все в курсе, а Машка нет. Вы о чем? Она переводила взгляд с одного на другого. «О том, что случилось, пока ты болела?» Макар спрыгнул со стола и упруго зашагал по комнате. Бабкин с завистью наблюдал за ним. С пространством у Илюшина были свои отношения. Макар обладал способностью любое помещение разворачивать в беговую дорожку. Его уверенность в том, что даже трех квадратных метров вполне хватит для недолгой пробежки, творила чудеса. Метры вытягивались и разрешали использовать их, как ему вздумается. Но если и Бабкин хотел походить по комнате, чтобы размяться, он врезался в шкаф, запинался о табуретку и доводил люстру до желчного старческого дребезжания. Если то же самое делал Илюшин, табуретка велась у него под ногами, как отменно дрессированный пудель, шкаф вжимался в стену, люстра предупредительно втягивала подвески. Ничем иным Сергей не мог объяснить, как Илюшин может наматывать километры по тесной хрущевке, ни разу не сбившись с темпа, и не насажав синяков острыми углами мебели. В отличие от Макара, Бабкину для полноценных размышлений нужен был покой. Маша однажды сказала, что если бы их двоих заколдовали, один бы стал деревом, а другой каким-нибудь юрким хищным зверьком вроде хорька. «Ого!» — согласился тогда Сергей. «Сновал бы по мне и гадил на голову! То есть принципиально ничего бы не изменилось!» Илюшин кружил между столом и кроватью. А знаешь, чего я жду? шепнула Маша. Что он однажды ускорится и понесется по стенам. Угу. Как мотоциклисты в цирке. Ага. Внезапно Макар замер. Троица, троица. донеслось до Маши, и Сергея его недовольное бормотание. Их было трое, а скажут, скажут, что их было четверо. А вот Тюма он прежде не вспоминал», — поделился Бабкин. «Так и до кавки дойдет. Да типунь тебе». Илюшин снова пришел в движение, но, сделав два круга по периметру, номер остановился. «Исходя из всего, что нам известно...» Он замолчал. «Макар», — позвал Бабкин, — «поделись, догадку своей, и она еще не раз к тебе вернется». «Вернется, вернется». — пробормотал Илюшин. — Вот именно вернется. Он поднял с пола блокнот и карандаш. — Пошли. Нужно поговорить с этими двумя. — С кем? — изумился Бабкин. — С рабочим и колхозницей. Маша не сразу поняла, что речь идет о кувале Савушкиной. — Сдурел, — поинтересовался Сергей. — Ты на часы давно смотрел! — Пол четвертого ночи!» Илюшин издал раздосадованный возглас. «Макар, зачем они тебе?» Спросила Маша, ощущая, что, несмотря на все выпитые литры зеленого чая, на нее наваливается безудержная сонливость. «У меня есть кое-какие предположения, надо их проверить». «И что нам это даст?» Илюшин взглянул прямо на нее, В ясных серых глазах не было ни следа сна. Потенциально имя следующей жертвы.